Глава п я т а Хосе Мануэль сдержал слово и не беспокоил Рауле несколько дней. В это время, которое мы смогли провести вдвоем с мужем без дел, без суеты, без расставаний, показалось нам едва ли не вторым медовым месяцем. Мы пересмотрели вместе кучу фильмов, а вместо прогулок, пользуясь тем, что погода в эти дни стояла теплая и солнечная, Завтракали обедали на террасе, откуда крутая лестница вела в небольшой палисадник. Хосе Эммануэль приехал к нам в пятницу, к обеду. «Как ты?» — спросил он, войдя в гостиную у сидящего с книгой в руках Рауля. «Потихоньку», — пожал тот плечами. «Отдыхаю. Анна мне не дает ничего делать, будто я тяжело больной». А когда е щ е тебе удастся побездельничать, спросила я, стеля на стол скатерть, и спросила у гостя: Пообедаете с нами? С удовольствием, откликнулся Хосе Мануэль. Тебе помочь? Спасибо, я сама управлюсь. Тогда я похищу у тебя твоего мужа на 10 минут. Ох, чувствую, что пришли вы похитить у меня его далеко не на 10 минут, театрально вздохнула я. — Угадала девочка, — ответил он с сочувствием в голосе, но со смешинками в к а р и х глазах, и обратился уже к Раулю. — Как нога? — Что тебе сказать? Ясно вздохнул х а с е Мануэль. Я, накрывая на стол, край муха прислушивалась к их разговору, уже понимая, что короткий отпуск Рауля, как бы там ни было, закончился. Как не вовремя, парень, все это случилось. Не знаю, поправишься ли до концертов. Переносить даты не будем. Надеюсь. Дело вот еще в чем. Поступило приглашение в программу «Магазин секретов». Очень хотят вас там видеть. Возьмут небольшое интервью. Представят ваш диск. Вы сыграете, споете в эфире. Да что я рассказываю? Вы уже были на подобных программах. Знаете, что и как. Сложности две. Ехать надо в Мадрид и в понедельник. Можно отказаться, но аудитория у этой программы, сам, думаю, догадываешься, какая. Неинтересно нам отказываться. Можно перенести. Но следующие эфиры уже заняты, а у нас график плотный. Я решил сначала узнать, сможешь ли ты или нет. Но вижу, что маловероятно. Вздохнул он, бросив взгляд на прислоненные к дивану костыли. Смогу. — возразил Рауль. — Я, ставя суповые тарелки на стол, неодобрительно поджала губы. — Я бы тебя не трогал до тех пор, пока не поправишься, но... — развел руками Хосе Мануэль. — Если удастся, втиснем еще эфир на радио. Не беспокойся, будем передвигаться на машине. Сделаю все возможное для твоего удобства. — Спасибо. — Тогда завтра и послезавтра репетиции. «Кто-нибудь тебя отвезет?» «Попрошу Фернандо или Серхио». «Отлично. А в понедельник с утра пораньше на поезд и в столицу». Во время обеда о работе мужчины не говорили, наоборот. Внимание Хосе м м а н у э л я было направлено полностью на меня. Он расспрашивал о русской кухне, нахваливал мой борщ и бифстроганов, пригласил в ответ на семейную паэлью. В следующие выходные то ли старался так загладить вину передо мной за то, что отнимал у меня Рауля, то ли просто желал приободрить. К рабочим вопросам он вернулся после обеда, в то время, когда я занималась приготовлением кофе и чая. Хосе Мануэль включил планшет, и мужчины в ожидании десерта изучали новые запросы, поступившие из пиар-отдела. Расставляя на столе чашки и блюдца с печеньем и сластями, я краем уха прислушивалась к бормотанию гостя. «Мадрид? Интервью для интернет-портала? За час до концерта? Соглашаемся? Не знаю, успеем ли попасть на радио. Зависит от того, во сколько приедем. Пока не подтверждаю, но берем на заметку». «Посяговие, так-так». Еще пока не решено, но это вопрос времени. э это нам не нужно. Знаю эту программу и мне не нравится ее репутация. Отказ. Я налила мужчинам кофе, а себе чай. Присаживаясь на свое место, услышала, как гость произнес. Кулинарная программа. Так, Мадрид. Днем раньше концерта. Это время у нас пока не занято. Я с недоумением спросила. «Хосе Мануэль, а какое отношение к музыке имеет кулинария?» «Прямое», — назидательно поднял указательный палец менеджер. «Чем чаще музыканты везде появляются, тем более узнаваемыми становятся их лица, а имена остаются на слуху. Можно, конечно, вляпаться в пару грандиозных скандалов и прогреметь, но это не наш метод». ответив, Он развернулся к Раулю. «Соглашаемся?» Тот, бросив на меня взгляд, неуверенно кивнул. «Так ты умеешь готовить? Хотя бы омлет?» Запоздало спросил гость, неправильно расценив колебания Рауля. «Я же поняла взгляд мужа. Его дни расписаны буквально по минутам, заняв и то относительно свободное время между концертами, которое он надеялся провести со мной. «Умеет», — ответила я за него. «Еще как!» «Но не так, как мой друг Давид. Тот гений в этом деле. Вот его бы на программу». «А петь он умеет, твой друг?» усмехнулся Хосе Мануэль. «В общем, посоветуйтесь между собой, какой рецепт выберете. Хотя, возможно, это не понадобится. Готовить будет ведущий, профессиональный повар, и запланированное блюдо, а вы у него на подхвате, ножи подавать, овощи чистить. Кастрюльки мыть, сковородки драить, ухмыльнулся Рауль. Если при этом еще и с песнями, вообще прекрасно, добавил менеджер. В общем, отправляю согласие. Мы с Раулем переглянулись. «Ну что поделаешь?» – прочиталось в его взгляде. — Да, все понимаю, — ответила я улыбкой. Гость же продолжал изучать присланные ему запросы. Одной рукой он что-то печатал, другой машинально подносил к губам чашку с кофе. Интересно, чувствовал ли он, погруженный в работу, вкус напитка, или мог бы так, увлекшись, выпить чашку уксуса? — Это вот интересно! — вдруг воскликнул он, откидываясь на спинку стула. и повернулся к Раулю. «Ты когда-нибудь прыгал с парашютом?» Я поперхнулась чаем и убежала на кухню. Когда удалось справиться с приступом кашля, вернулась в гостиную и возмущенно воскликнула, обращаясь к гостю. «Вы с ума сошли?» «Я?» «Нет», усмехнулся тот. «Но один популярный телеканал с огромной аудиторией запустил новую программу». которой звездам предлагается попробовать себя в том или ином экстремальном виде спорта. Рейтинги высокие, реклама шикарная. Правда, попасть на программу не так просто, но мы получили возможность. Нам достался прыжок с парашютом. «Совсем охренели», — выругалась я про себя, но вслух сказала совсем другое. «И как Рауль будет прыгать с больной ногой? Вы себе это представляете?» «Или хотите, чтобы он вообще убился?» «Трагическая или загадочная гибель музыканта? Самый лучший для него пиар?» Философски с серьезным видом ответил менеджер. «Вспомни, к примеру, Майкла Джексона, Эми Уайнхаус». Я растерянно моргала, пытаясь понять, шутит Хосе Мануэль или на самом деле так считает. Кто его знает? И когда нужно прыгать, — спросил друг Рауль. — Я от изумления онемела. Сумасшедшие. Двое сумасшедших под одной крышей. — Если подтверждаем запрос сейчас, то в этот вторник. Задержимся в Мадриде еще на день. — Как? Сможешь? — с сомнением покосился Хосе Мануэль на забинтованную ногу Рауля, которую тот держал на свободном стуле. — А почему бы и нет? — «Отлично, значит, пишу подтверждение». И гость принялся быстро печатать. «Вы что, серьезно?» — обрела я, наконец, дар речи, готовая вопить, возмущаться и настаивать на своем. «Угу», — согласились они оба, и также дружно рассмеялись. «Понятно», — проворчала я, с облегчением переводя дух. «Отличный розыгрыш! Сговорились в мое отсутствие». Ну что ж, я даже поверила. — Это не шутка, Анна, — усмехнулся Хосе Мануэль, поворачивая ко мне монитор. — Сама смотри. Вот письмо с запросом. Видишь? — Возможно, я бы согласился, — сказал муж, — если бы связки не повредил. — Похоже, мне стоит этому порадоваться, — проворчала я, бросив на него негодующий взгляд. То ли память у тебя, Рауль, короткая, хотя прошло чуть больше года после аварии, то ли ты тогда мало переломов получил. Кстати, х у с е Мануэль, почему за всех должен отдуваться солист? В группе шесть человек. И раз менеджер так печется о популярности коллектива, то в рекламных целях может и сам прыгнуть с парашютом. Я не так интересен публике, Анна, как Рауль. Да и пользы для группы... «Принесу куда больше, будучи живым и здоровым», — ухмыльнулся Хосе Мануэль. «Ладно, шутки в сторону. Пиши отказ». «Погоди», — остановил его Рауль. «Думаю, Чави бы такое предложение понравилось». «И не собираюсь говорить ни ему, ни кому-то еще из вас», — отрезал Хосе Мануэль. «Достаточно нам и твоей травмы перед концертами». п и шу отказ. С этими словами он быстро набрал ответ и нажал на кнопку отправки. На станцию Санс, с которой уходил скоростной поезд на Мадрид, мы приехали заранее. Я вышла из такси и поежилась от утреннего холода, скользнувшего заворот, выстудившего в одно мгновение тонкую курточку и угнездившегося в душе осенней тоской. Ожидая, пока Рауль расплатится с таксистом, я рассматривала пересекающих небольшую площадь пассажиров. Стеклянные двери здания станции то и дело распахивались, выпуская под пронизывающий ветер новые порции торопящихся к автобусным остановкам работников. Лица, похожие на московские, задумчивым выражением и сонными взглядами. ё ж и и е с я на ветру фигуры, ине по погоде в лёгких одеждах. Ежедневный алгоритм, электричка, подъем по эскалатору, турникет, стеклянные двери, площадь, автобус, обыденные мысли, перетекающие вяло по инерции и привычная борьба желания спать с утренним нежеланием ехать в знакомый до скрепок на столе офис. Все, как и в Москве. В какой-то момент рассеянный поток прохожих, вдруг проворно трансформировался в длинную очередь, в которой подъехал белый фургон с эмблемой одного из ежедневных изданий и, одетый в униформу молодой человек, принялся раздавать бесплатную газету. «Анна!» — окликнул меня Рауль. «Черно-желтое такси отъехало, его место уже успело занять другое. Идем?» Я кивнула и перекинула через плечо ремень, принятого из его рук чехла, котором находилась подаренная гитара. Рауль надел рюкзак с личными вещами и, не з а н я т о й тростью, рукой взял меня под локоть. В воздухе вокзала витал уютный аромат кофе, который просачивался за двери кафе и профессиональным з а з ы в а л и заманивал на завтрак. В помещении, отделенном от общего зала стеклянными стенами, ровными рядами стояли столики. за которыми неторопливо пили кофе утренние посетители. Кто-то в ожидании своего поезда или электрички, кто-то завтракая перед работой. Время позволяло, и мы вошли внутрь. Пока я покупала бутерброды, кофе и чай, Рауль занял свободный столик и в ожидании меня п р и д в и н у л к себе лежавшую на краешке стола газету. Ничего нового. Одни и те же новости. Кризис, рост безработицы. агитация за независимость Каталонии и вторая половина газеты о футбольных новостях, прокомментировал он, когда я подошла к столику. В кризисе, но зато в футболе первое. Когда-то папа мечтал о том, чтобы я стал футболистом. Видимо, надо было его слушать. Тогда мы с тобой вряд ли бы познакомились, усмехнулась я. Но футбольные матчи я не хожу. Это точно, согласился Рауль. Я пила дрянной чай, вкус и запах которого даже отдаленно не напоминал настоящий Цейлонский. Зато бутерброд с тунцом, томатом и оливковым маслом просто таял во рту. Разговор как-то не складывался, и мы просто молча переглядывались. Не знаю, о чем думал Рауль. Сожалел ли о том, что мы опять расстаемся? Или радостно предвкушал новый вихрь интересных событий? который вот-вот должен был поглотить его. Иногда в его взгляде сквозило сожаление, но тут же, будто желая меня подбодрить, он солнечно улыбался и накрывал своей ладонью мою. У меня же на душе скребли кошки, словно в предчувствии чего-то нехорошего, и настроение было унылым, как выленившие под октябрьскими дождями дни. А где-то внутри закипало раздражение. на ранний подъем, на сильный ветер, на невкусный чай, на менеджера, который, похоже, стал членом нашей семьи и перекраивает нашу жизнь по своему желанию, на Рауля, у которого на первом месте музыка и все, что с ней связано, но в первую очередь на себя. Ведь знала, на что иду, и согласилась с этим, но иногда нет-нет досетовала на то, что мы с мужем проводим куда больше времени в разлуках, чем вместе. Я старалась успокоить себя мыслью. Уже завтра к обеду Рауль будет дома, но в противовес этим уговорам думалось о том, что еще одну ночь проведу без него. — Все нормально? — спросил он, нахмурившись. — Да, — солгала я. — Обманываешь, — вздохнул Рауль, научившись угадывать. За моей улыбкой пасмурное настроение. — Не сердись. «Я не сержусь!» И опять обманула. Я лишь усмехнулась, но, как ни странно, раздражение прошло. «Пойдем, принцесса, мне уже пора». Мы дошли до образованного разделительными лентами коридора, как в аэропорту, и остановились. Рауль о б н я л меня и крепко прижал к себе. «Не хочется уезжать от тебя», — шепнуло н мне на ухо. И у меня вдруг болезненно сжалось сердце. Словно расстаться мы должны были не на сутки, а на год. Невольно нахлынули воспоминания о том моменте год назад, когда мы вот так стояли и обнимались возле разделительной линии в аэропорту Шереметьево. — Надеюсь, это будет наша последняя разлука, принцесса! — шепнул мне в тот день Рауль. Он улыбался, а у меня на глаза наворачивались слезы. — Я не прощаюсь с тобой, — сказал он тогда. «Я не прощаюсь с тобой», — повторил он сейчас, чуть отстраняясь и проводя тыльной стороной ладони по моей щеке. Я молча подала ему гитару. Он перекинул ремень через плечо и снова улыбнулся. Чуть растерянно, будто чувствуя вину за то, что наша с ним жизнь не похожа на типичную семейную. «Буду ждать», — сказала я легонько, касаясь губами его губ. «Береги себя. Позвони, когда едешь домой». «Обязательно». Я проводила Рауля взглядом. Он прошел контроль и, оглянувшись, махнул мне рукой, а затем скрылся из виду в толпе. Я еще немного потопталась на месте, словно ожидая, что он вдруг вернется, а затем спустилась к электричкам. Листок с записанным на нем адресом отягощал карман, будто камень. Я мяла его пальцами, чувствуя, что моя решительность дает трещину. Приеду я к бывшему владельцу гитары и что у него спрошу, чем объясню свой интерес. Но тем не менее я вышла из электрички уже на следующей остановке. Сверяясь с картой, поглядывая на номера подъездов, я шла к тому месту, с которого брала начало история. Почему-то эта мысль о начавшейся истории становилась все ярче с каждым моим шагом. и крепла уверенность в том, что началась она не с магазина музыкальных инструментов и даже не с нашей с Лаурой встречи у дверей универмага, а с дома, в котором раньше жила гитара. Вот она, нужная мне дверь, темная от времени, внушающая трепет своей массивностью, изрезанная завитушками, будто морщинами. Она оказалась закрытой, но не успела я протянуть руку к медной пластине с кнопками, с номерами квартиры напротив каждой, как дверь распахнулась, выпуская на улицу девушку. Незнакомка посторонилась, давая мне пройти. Я вошла в подъезд и вздрогнула от стука, захлопнувшаяся за спиной двери, отрезавшей меня от наполненного светом и звуками мира. «Нехорошая мысль!» что я оказалась в ловушке, едва не з а с т а в и л о меня выскочить на улицу. Это был не подъезд, это был портал в другую эпоху. Я запрокинула голову, рассматривая лепнину под высоченной дверью. Выступ над находящимся на недосягаемой высоте узким окошечком с грязным мутным стеклом. По правой руке от меня тянулся ряд почтовых ящиков. похожих на деревянные скворечники. Я нашла тот с номером нужной мне квартиры и прочитала полустертую надпись. Джоан Сигура Кампос. Хуан Сигура Кампос. Зачем-то я заглянула в чернеющие пустотой дырочки, словно желая в ящике найти оставившую меня уверенность. Напротив входной двери находился лифт, который был, возможно, даже не дедушкой, а прадедушкой современных, с решетчатой внешней дверью с металлической ручкой и внутренними деревянными дверями-створками с вытянутыми мутными оконцами. Кабина была узкой, как шкаф-пенал, и вряд ли могла вместить даже двоих. Рядом с металлической дверью на уровне глаз висела распечатанная на принтере «Просьба», закрывать плотно д в е р и иначе лифт не будет работать. И этот лист бумаги казался здесь единственной чужеродной деталью, не вписывающейся в антураж и напоминающей о том, что за входной дверью другой мир с современными стеклянными витринами, вывесками, машинами и ракочущими мотоциклами, со спешащими по своим делам прохожими, то и дело разговаривающими по мобильным телефонам, Сбоку от лифта находилась узкая лестница с высокими звитыми ступенями, отгороженные чугунными некрашенными перилами. Она завивалась крутой спиралью. Подниматься нужно было на самый верх, поэтому я вошла в кабину. Лифт застонал, как страдающий от ревматических болей старик, и со скрипом и лязганием медленно двинулся. В узкое окошечко виднелись проплывающие мимо этажи. Подъем, казалось, будет длиться вечность. Но вот наконец-то лифт издал хриплый звук. Кабина содрогнулась и встала. Я открыла двери, вышла и огляделась. Подняться следовало еще на этаж, но уже пешком. На нужной мне площадке оказалась лишь одна дверь. Электрического звонка не было. Вместо него прямо была прикреплена медная пластинка с молотком в виде кулака. Вздохнув, как перед прыжком в воду, я постучала. Звук разнесся по всей площадке, затерялся в поворотах лестницы. Я подождала немного, но мне никто не открыл. Тогда я еще раз постучала, на этот раз сильнее. И вдруг дверь сама с тихим скрипом приоткрылась. будто приглашая меня войти. Я переступила порог и тихонько позвала. «Эй!» Открытые двери не сулят ничего хорошего. Однако я уже не смело топталась в узком полутемном коридоре. «У вас дверь открыта!» В ответ не раздалось ни звука. Может, хозяин ненадолго вышел в булочную или аптеку, которые находились в этом же доме? Тогда лучше подождать на площадке. Я уже было развернулась, но меня остановила мысль проверить, не стало ли хозяину плохо. Пожилой человек, мало ли. И только я так подумала, как входная дверь за моей спиной вдруг с грохотом захлопнулась. Я испуганно зашарила ладонью по стене в поисках выключателя и уже при свете дернула дверь на себя, но она не поддалась. Вот попало. Мысленно уговаривая себя не поддаваться панике, все же решила заглянуть в комнаты в поисках хозяина, а дальше уже действовать по обстоятельствам. С собой у меня был мобильный телефон. Я нащупала его в кармане и сжала, будто талисман. И все же было в этой квартире еще кое-что, что вызывало у меня тревогу. Запах. Это был запах нежилого помещения, застоявшегося воздуха, пыли. Но, словно желая меня успокоить, из глубины квартиры вдруг раздался бой часов. Полдень. Если часы идут, значит, кто-то здесь живет. И я отправилась на звук. Коридор был узким и таким длинным, что его конец, несмотря на то, что его освещала тусклая лампочка, терялся в темноте. Не без дрожи мне подумалось, что ведет он в никуда, в безвременную бесконечность. От выщербленного каменного пола и от голых, выкрашенных в грязно-желтый цвет стен, тянуло мертвенным холодом. Я поежилась и застегнула молнию куртки до самого верха. Кое-где на стенах виднелись потемневшие округлые пятна, будто от декоративных тарелок и фотографий в овальных рамках. И эти пятна вновь натолкнули меня на мысль, что помещение не жилое. И все же я продолжала идти вперед. Коридор заканчивался маленькой кухней, а по правую руку находилась единственная дверь. Я открыла ее и оказалась в темном из-за опущенных плотных желези на окнах помещении. «Здесь есть кто?» о т в е т а м н е было громкое тиканье часов.